Глава 21. Мы спустились вниз по лестнице, и на пороге внутри дома я увидел живую легенду. Истребителя монстров, которого знал лицо любой маломальский ист в мире. Первое, что мне пришло в голову, на фотографиях этот человек казался мне гораздо более крупным. Тут же я подумал, что, скорее всего, это чисто психология не может сильнейший абсолют империи не производить вдохновляющего впечатления. На самом деле Александр Сергеевич Пушкин был на полголовы ниже меня, обычного телосложения, одетый в простую дорожную одежду, седые бакенбарды оттеняли его загорелую кожу, а серые глаза... Вот как раз по глазам и было видно, что человек передо мной непростой. Но это если не устроить быстрое сканирование, которое я, конечно же, произвел. И не понять, что Пушкин не зря носит титул сильнейшего абсолюта Российской империи, было невозможно. «Мое почтение, ваше сетельство!» Я вспомнил про его аристократический титул и постарался быть вежливым. «Здравствуйте, Александр!» — с улыбкой принял рукопожатие Пушкин. «Нам между двумя истребителями эти титулы лишние. Можешь звать меня Александром. Но если тебя смущает наша разница в возрасте, то Александром Сергеевичем». Я улыбнулся про себя. «Ну да, еще одна известная черта этого поистине великого абсолюта — скромность». Можно было сказать, что он имел в виду, что между двумя абсолютами нет никаких титулов, но я достоверно знал, что любой истребитель, даже курсант, мог рассчитывать на ужительные к себе отношения со стороны Пушкина, а также на его полную помощь и поддержку. По крайней мере, я так прочитал в сети, и так рассказывали мне другие, Так что у меня не было причин в этом сомневаться. Насколько Пушкин был при этом искренним, а насколько он просто отрабатывал облик хорошего парня. Ну, уже зная повадки абсолютов, того же Алексеева, я мог сказать, что 50 на 50. Опять же повторюсь, что каждый человек индивидуальный. И я тут могу ошибаться. — Принято, Александр Сергеевич, — кивнул я. — Как насчет перекусить? — С удовольствием, — ответил он. — Вот только у меня есть сопровождающие. Я бы хотел, чтобы о них тоже позаботились». Еще одна галочка в копилку заботливого отца-командира. «Да, конечно, я повернулся к Волку. Распереди, чтобы всех накормили». «Сделаю», — пивнул Потапов и тут же исчез за дверью. «Рад видеть тебя, Катюша», — повернулся Пушкин к Кате. «И я вас, Александр Сергеевич». «Вы знакомы?» — задал я глупый вопрос, поняв о том, что он глупый только после того, как он прозвучал. «Я обязан ее отцу как минимум тем, что у меня до сих пор две ноги и две руки. И я еще несусь под себя в доме престарелых ветеранов», — весело рассмеялся Пушкин. Про себя я подумал, потому что сейчас вижу, но он явно преувеличивает. Уверен, что регенерация у него прокачана на уровне. Но кто знает, о каком периоде своей жизни он говорил. Судя по всему, с Андросовым-старшим они примерно рейсники. «Проходите», — кивнул я на кухню, и мы зашли туда. — Это вы называете «перекусить», — весело рассмеялся Пушкин. Я смущенно откашился. Ну да, Семеновна перестаралась. Иногда мне кажется, что у нее есть какая-то своя кухонная магия, которая позволила ей за считанные минуты соорудить такой стол. Причем половина из этих блюд были горячие. Как она вообще это делает? — Чем богаты, тем и рады. — В кухне уже находилась моя вторая жена, которая шла навстречу Абсолюту. — Приветствуем вас, Александр Сергеевич. — Большая честь для нас — ваш визит. — Я не успел тебе сказать, Александр. Как тебе повезло с Катериной. Но, видев Анну, я понимаю, что ты самый счастливый человек на свете. Твои жены поистине прекрасны. Пушкин галантно поцеловал ручку Анны. Я попытался вспомнить, сколько жен у Пушкина, и понял, что его личная жизнь в сети вообще не фигурирует. А судя по его широкой улыбке и хорошо подвешенному языку, он был тот еще лавелас. Мы уселись за стол и несколько минут молчали, поглощая еду. Я вежливо ждал, пока гость насытится, но он, судя по всему, действительно был голодным. Наконец он аккуратно промокнул белоснежной салфеткой рот и откинулся на спинку стула. С вашего позволения, я сразу перейду к делу, начал Пушкин. Я одобрительно кивнул. Разделяю такой подход. Поболтать о том, о сём можно и потом. И в зависимости от того, какой будет деловой разговор. Понятливо улыбнулся Пушкин. Я поддержал его улыбку. «Уверен, что с вами у нас разговор сложится». «Сейчас и проверим», — сказал Пушкин. «Не удержусь от того, что я рад наконец-то познакомиться с вами, Александр. Последнего Галактионова я видел...» Он на секундочку задумался. «Не скажу точно, когда память подводит». «Ну да, ну да. Так я и подумал, что подводит». «Падение вашего рода было одной из самых больших трагедий для всей империи, и я не постесняюсь сказать для всего мира». «Тут я с вами соглашусь», — кивнул я. В голове моей роилось множество вопросов. Понимая его статус, я думаю, что можно было задать ему несколько вопросов, как всей этой великой трагедии позволили случиться, но промолчал. «Я вижу, что ранг абсолютно вы получили заслуженно», — продолжил он. «Вот только...» Еще я вижу, что этот ранг для вас уже немного не актуален. Он хитро улыбнулся. Странно, я не почувствовал навязчивого сканирования моего организма. Или он обладает незнакомой мне техникой, или он говорит это, основываясь на опыте. В любом случае, я просто кивнул, продолжая разговор. Дело в том, что я служил в Арктике при двух императорах, как вам, наверное, известно. Мне это известно не было, потому что я об этом не интересовался. Но не верить ему у меня причин не было. То есть он служил и Георгию, и Михаилу. И снова у меня появилась целая куча вопросов, которые я пока в себе сдержал. «Мы ходили в дальние рейды и доходили до самого Северного полюса», продолжил, как ни в чем не бывало Пушкин. «Так вот, я вам со всей ответственностью заявляю, что в тот портал, который мы там видели, не пролезут те чудовища, которые сейчас прут в Арктике. Это значит...» что там возникли новые, более опасные порталы. Но надо же, Абсолют Пушкин — не только великий истребитель, но еще и капитан Очевидность. Этого, конечно, я тоже вслух не сказал. Мне были интересные продолжения выводов. Не приехал же он хрен знает куда, просто для того, чтобы совершить неочевидные вещи. В общем, у меня есть желание пройти на Северный полюс и узнать это досконально. Я не выдержал и прервал его. «Нет нужды туда ходить». Сейчас там открыто пять малых порталов и один большой. — Откуда вы знаете? — тут же принял охотничью стойку Пушкин. — Просто поверьте мне на слово, знаю. Так что, если вам туда хочется просто пройти, чтобы удостовериться в своей правоте, не нужно. Вы правы. Пушкин отложил нож и вилку, которыми он уже снова ловко орудовал, не удержавшись от дегустации фирменных блинов Семеновны. Осторожно отпил воду из стакана и пристально поглядел на меня. — Ну вот, похоже, у него тоже. Теперь есть в голове тысячи вопросов и ответов. Но он так же, как и я, не торопился их задавать. Нет, моя задача — помешать, в идеале, полностью перекрыть порталы. Ну или хотя бы уменьшить их количество. Вот как. А это интересно. Мне действительно было интересно. И как вы планируете это сделать? За все эти годы наука не стояла на месте. У нас есть экспериментальный образец, который может закрывать порталы, но... Тут Пушкин сбился. «Мы тестировали его на разломах. Определенные типы он закрыть не может. Про порталы мы не в курсе, но, насколько я понял, там один и тот же принцип действия». Я открыл рот и хотел сказать, что это не совсем так, но тут же закрыл. Одного секрета рода уже хватит. Как уже говорил, я не был до конца уверен в виновнике открытия порталов по всему этому миру. Но как работали порталы серых, я точно знал. И это было ни хрена, ни одно и то же. «Я могу посмотреть на ваше изобретение?» — осторожно спросил я. «Сомневаетесь в том, что она сможет закрыть портал?» — тут же ухватил суть Пушкин. «Сомневаюсь», — не стал скрывать я. «И вы сможете определить, так это или нет?» Я про себя вздохнул. «Вот же хитрый поц». «Я попробую», — неопределенно сказал я. Но так понял, что это еще не предмет вашего визита. «Нет, у меня два вопроса. Первая просьба...» «Воспользуются вашей портальной сетью для моей группы. Так мы сильно упростим проникновение в Арктику, а еще сократим путь до Северного полюса». «Это в данный момент невозможно», — сказал я. «Почему?» — удивился и нахмурился Пушкин. «Дело в деньгах?» «Стоп!» — я поднял руку. «При всем уважении, Александр Сергеевич, пока вы не наговорили лишнего». Я видел, что он действительно возмутился, похоже, подумал, что это мои личные капризы. «Это невозможно физически». Портальная сеть на данный момент отключена, а крепость законсервирована. Пушкин снова пристально посмотрел на меня, затем, не торопясь, выпил еще немного водички, принял этот ответ и кивнул головой. — А вторая цель моего визита — предложить вам присоединиться к моей экспедиции. «Ха — Ха-ха, — улыбнулся я. — И кто еще в ней участвует? — Не думаю, что вы кого-то из них знаете. Это абсолюты других государств. Кто откликнулся на мой зов. Но я вам перешлю список, если пообещаете не распространять их имена». «Обещаю», — сказал я, задумавшись. Пушкин молчал, я молчал, мои жены молчали. Странное дело. Я ведь и сам планировал сделать то же самое, что собирается сделать этот слишком рьяный для такого пожилого возраста истребитель. Вероятность успеха экспедиции без моего участия... Ну, мне нужно посмотреть, что там за другие абсолюты но пока это выглядит как бред в один конец. С моим же участием тут возникает другой вопрос. Что мне выбрать, пойти в одиночку или пойти с этой группой? И прямо сейчас я не готов на него ответить даже самому себе. «Когда вы планируете выходить?» — задал я вопрос Пушкину. «Но, учитывая, что ваша портальная сеть не работает, мы переходим к плану «Б». Тогда через пять дней мы отходим на дирижабле из Халибу. «Король же в деле?» — удоволился я. «Он хотел, но вы сами понимаете, риск большой». «Этот арктический ети послушаться голоса разума», — рассмеялся я, чем вызвал удивленный взгляд Пушкина. «А вы, похоже, его хорошо знаете, молодой человек». «Неплохо», — сказал я. «Нет, он не будет. Но с нами пойдет его дочь». «Что?» — в один голос сказали я и Катя. «Вы же сказали, что с вами идут только абсолюты». Наша резкая реакция не ускользнула от Пушкина. А еще на лице у него появилась легкая улыбка. Если не знать, куда смотреть, то ее легко можно было пропустить. А вот эта улыбка мне ни хрена не понравилась. Вы давно не видели Хельгун, наверное. Принцесса хорошо работала, и сейчас она уже почти на уровне абсолюта. Ей нужен еще один рывок. И этот рывок мы хотим обеспечить ей в этой экспедиции. Я почувствовал, как мою руку под столом сжала Катя. Она не смотрела в мою сторону, дабы не палиться, но посыл я понял. В голове у меня метаялась мысль. «Кто ты сделал?» их вряд ли. Оставались двое. Лагерта или императрица Лиза. Предполагаю, что в этот раз они действовали сообща. Я просто не мог откреститься теперь от этой экспедиции. И судя по этой мимолетной улыбке Пушкина, он это понял. «Мне нужно подумать». Беселье сразу исчезла из моего голоса, как и хорошее настроение. Ненавижу, когда мной манипулируют. Мне сразу хочется сделать все наперекосяк. К примеру, прямо сейчас полететь в Хэдебю, выкрасть оттуда Хельгу и спрятать ее у себя в подвале. Ну и пусть справляются, как хотят. Будут у меня из-за этого проблемы? Определенно будут. Но Хельга была одним из первых, можно сказать, другом в этом мире. Ее жизнь мне совсем не безразлична. Жизнь как друга или... Пушкин, ко всему прочему, был хорошим психологом. Он увидел мою смену настроения, быстро промокнул рот салфеткой, изобразил озабоченный вид и встал из-за стола. «Хорошо, жду вашего решения. А мне нужно откланяться. Есть другие дела. Прошу прощения, Александр». «Откланяться так быстро?» — не сдержал я улыбки. «А как же поговорить?» Тут и Пушкин улыбнулся. «Если вы пойдете с нами, у нас будет много времени, чтобы поговорить. Я вам обещаю». «Дамы». Кивнул он учтиво и быстро направился к выходу. «Старая сволочь!» — в сердцах выдал я, когда услышал, что дверь за его спиной захлопнулась. «Саша, как ты можешь говорить такое про Пушкина?» Это сказала Анна, но скорее сказала из-за своей воспитанности. Так-то она, как и Катя, верно понимала причину моего такого настроения. «Что будешь делать?» Катя, как настоящий воин, задала вопрос по существу. «Как я уже сказал, мне надо подумать», — нахмурился я. «А думается мне лучше всего в разломах». «Составить тебе компанию?» — спросила Катя. «Не сегодня, дорогая, не сегодня», — похлопал ее по округлому бедру. «Сегодня у нас выпускной». «Кого выпускаем?» — тут же уточнила Аня. «Если все пройдет хорошо, то основу нового ордена паладинов», — сказал я и набрал номер Волгомира. «Слушаю, командир», — раздался его голос. «Экзамен сегодня. Выступаем через полчаса». «Принято», — сказал он и положил трубку. «Что ж, похоже, все дела не переделать. Они накапливаются быстрее, чем я их решаю. Но если не решать вообще ничего, то я потеряю контроль над своей жизнью. Да и на паладинов у меня были определенные планы». «Что у нас сегодня ждет, командир?» Макс Самохвалов, как самый высокий в иерархии среди всех присутствующих, не выдержал и поинтересовался. Уверен от имени всех. Я же в этот момент напряженно смотрел на Коля Костеркова, Молодой душелом, который может стать паладином, а может стать старейшиной. Немного ли я возлагаю на его мощные, но все-таки юные плечи? Куда идем? Я улыбнулся. Вам понравится. Ну, как всегда, улыбнулся самохвалов. Командир не любит спойлеры и не изменяет себе. Верно, сказал я. «Но сделаю намек. Это не по вашей прямой специализации. Мы идем не на нежить». «Вот как?» — удивился Макс. А, Больше спойлеров не будет. Страдайте!» — кивнул я. И окинул взглядом сидящую передо мной четверку. Андросова я не взял. Была мысль, но пусть страдает. Хотя, надо признать, я просто понимал, что кто-кто, а Андрей на правильном пути развития. Взял только этих мужчин. Ратника я оставил дома. Его зона ответственности — это легион, будущий первый легион Земли. На настоящий момент получилось так, что у меня было пять потенциальных паладинов и пятьдесят будущих легионеров. И если колодец души паладинов был уже заполнен, то легионеры находились на разной степени готовности. Ратник работал, не покладая рук, практически без сна и отдыха. Поначалу его сопровождали ребята Астахова. Но на данный момент первые два десятка легионеров уже соответствовали истребителям третьего и четвертого класса. Их моментальная прокачка была в том числе из-за правильных билдов и их колодцев душ. Регистрировать их как истребителей, конечно, я не собирался. Волк каждый раз возмущался, когда Ратник, по моему согласию, забирал лучших людей в будущий легион. Никто не любит отдавать лучшие кадры. Волка я в этом прекрасно понимал. Но у меня был план, и я ему четко следовал. Через совсем непродолжительное время эта основа легиона в количестве 50 человек будет сопоставима на поле боя, ну, не знаю, с полноценной дивизией, это точно. Тут есть нюансы. Да и вообще не люблю я сравнивать силу в столкновениях между людьми. Скажу точно, что работая как единое целое, они зачистят любой радужный разлом. Это тот самый случай, когда один плюс один — не два, а как минимум пять. Но, возвращаясь к паладинам, я выбрал для них интересную задачу. У меня на примете было три разлома, и каждый из них был своего рода экзаменом. Мне нужны будут эти бойцы в самое ближайшее время для борьбы с теми, для кого я их готовил, со скверной слугами неназываемого. Меня волновал этот странный эмиссар Борден, что так резво заявил о своем появлении, почему он до сих пор нигде не проявился а психопату было понятно, что он идет на пролом. Что вообще могло ему помешать? Или кто? Ладно, это потом. Начал я с простой битвы подобного с подобным. Среди разведанных разломов я не нашел ангелов, но нашел их младших братьев. В народе их называли «светлыми духами». Мы же называли их просто «светлячками». Энергетические сущности, у которых была реальная изжога на всё тёмное. Казалось, полезные ребята в борьбе с неназываемым, Но так было бы, если бы не одно «но». Они были, во-первых, абсолютно безмозглыми, а во-вторых, малейшее темное пятнышко в душе они воспринимали как личный вызов и немедленно нападали. Когда мы зашли в портал, я распространил вокруг себя темную ауру, подобную моей супруге, только в лайт-варианте. Мои ребята поморщились и сразу же прикрылись от нее. А вот на светлячков это подействовало, как красная тряпка на быка. Они со всех сторон полетели к нам. «Давайте, работайте!» — улыбнулся я. И они начали работать. Учитывая, что я не предупреждал, кого мы будем здесь ждать, мне было интересно, как они справятся. Всяческая светлая магия, которую они по привычке использовали и в которой были сильны, конечно, не сработала. Но вот это была сила привычки. Они привыкли волной света валить рычащих вурдалаков, световым ударом расшибать бошки поднятым мертвякам, Вот только против них сейчас были их родные, можно сказать, души, которые совсем не рады были их видеть. «Твою мать, что это?» — зарычал Макс, когда понял, что его запас энергии стремительно исчезает. «Сюрприз!» — рассмеялся я. «Ты думал, что они белые и пушистые? Что тянуть энергию могут только темные сущности? Огорчу тебя, друг мой. Светлячки также с удовольствием высосут тебя досуха. суха». «Да вот керым!» — насупился лекарь и использовал теневой удар. О! Это он зря сделал. Теперь он стал для всех светлячков личным врагом, и они собрались навалиться на него всем скопом. Я же, честно говоря, на мгновение запереживал. Но не зря старался ратник и таскал эту четверку вместе. Вася Остапов выкинул общий щит на всех. Коля Костриков отрезал энергетические потоки светлячкам, а Олег Горохов жахнул по тварям полевой бурей. Я сначала подумал, что он тоже повелся и по привычке использовал родную магию Земли, и что это ничего не даст энергетическим сущностям. Но потом понял, что каждая частичка пыли заряжена капелькой тьмы, которая воздействовала на светлячков, как своего рода шарапнель, продырявив их во многих местах. «Красава!» — я показал большой палец вверх одобрительно. В общем, ребята справились. Справились они и с близкими сородичами Осроя, с багровыми шершнями, что водились в следующем черном разломе и были также очень неприятными соперниками. Это было быстро и эффективно. Моей целью было посмотреть, как они справятся против летающих мощных тварей, что умеют и магией приголубить, и сверху физически ударить. А учитывая, что масса они были с годоловой каждая, то это было чревато. Однако тут бывшие спецназовцы не сплоховали. четкая оборона, контроль окружающего пространства и быстро подобранная стратегия ответного удара позволили зачистить гнездо шершней за неполные три часа. А энергия от разбитого кристалла была для них заслуженной наградой. Я заметил, как почернел перстень у Макса и как Коля с улыбкой подметил желтое свечение своего кольца. Олег и Василий с голубыми кольцами, так что по факту команда у меня была мощной даже по меркам этого мира. Ну а в третьем разломе их ждал настоящий сюрприз. «Серьезно? Радужный разлом?» Без успуга, но с явным удивлением сказал Макс когда Москаленко посадил буревестник почти в середине эпицентра. Да, надо заметить, что вся наша экспедиция была хорошо подготовлена. Две эскадрили Валькерии сменяли одна на другую, прикрывая нас с воздуха. Еще два буревестника утюжили землю вокруг нас, когда мы заходили в разломы, не подпуская их к Москаленко. Было потрачено много ресурсов, но, на мой взгляд, оно того стоило надо сказать что радужная пленка разлома настроила ребят на нужное настроение потому что зашли они туда во все оружие и со всей осторожностью готовые к любому развитию событий причем зашли они сразу за мной на этот раз я пошел первым потому что у меня были определенные опасения по поводу этого последнего теста когда зашли ребята сначала они увидели улыбающегося меня а после того как я кивнул в нужную сторону Они уставились в ту же самую сторону. Возникло гробовое молчание. Да ладно! простонал Макс Самохвалов. Падла! прищурился Вася Остапов. Ух ты ж, тварь! прошипел поменявшись в лице Олег Горохов. Мамочка. Внезапно пробормотал побледневший Коля Костриков. Но, по крайней мере, никто из них сходу не сотворил никакую херню. И это уже меня радует. Интересно, что они сейчас видят? Я, к примеру, просматривал прямо сейчас интереснейший фильм под названием «Сандер и тысяча чертей». А еще чувствовал нарастающую панику. Зря я сюда зашел.